Глава 15. Не знаю, насколько это еще актуально, но если у тебя есть вопросы, слабо улыбается он, я на все отвечу. Да, конечно, после того, как мне пришлось добывать информацию из интернета, он наконец-то готов открыться мне. Больше всего меня волнует, что тебе будет за случай с Маркусом. За это можешь не волноваться, все улажено. После всех моих попыток вытянуть из него хоть что-то, теперь у меня есть возможность спрашивать, но я не знаю, с чего начать. Я с беспокойством сжимаю сиденье кресла, на котором сижу. Данте напротив меня смотрит таким проникновенным теплым взглядом, что это невольно задевает меня за живое. «Как мне называть тебя?» Я растерянно пожимаю плечами. «Я знаю, что это не твое имя, но я все еще думаю о тебе, как о Данте». «Если тебе так будет удобно, ты можешь называть меня так, как привыкла». Я хмыкаю, откинувшись на спинку кресла. «Какая разница, будет ли это удобно мне? Если имя, под которым я тебя знаю, тебе не принадлежит». «Это имеет такое большое значение, Кая?» Негромко спрашивает он. «Честно, я не знаю. Я не знаю, что мне и думать с тех пор, как узнала, что ты...» Я замолкаю и смотрю в пол. Не хватает духу заговорить о самом главном. Я и представить не могу, через что тебе пришлось пройти. Шепчу я, вновь осмелившись на него посмотреть. Но мне жаль, что я узнала все таким образом. «Я не оставил тебе выбора», — сухо отзывается он. «Ты все еще... Как ты?» Мой несвязный лепет кажется мне до абсурда глупым. Только вот я прежде не влюблялась в человека, который в один момент лишился всего... А потом был вынужден заново выстраивать свою жизнь. Прежде я не влюблялась в того, кто был полностью сломан, и, возможно, что навсегда. Я в порядке и полностью отдаю себе Кая. спокойно отвечает он. Я не это имела в виду, сконфуженно бормочу я, хотя и это тоже. Но стоит ли осуждать меня? Он четыре месяца провел в реабилитационной клинике, куда попал после аварии. Газеты «Сиэтла» развернуто освещали случившееся, ведь он был сыном выдающегося Гая Харди, блистательного юриста, лидирующей фирмы города. Потому что он сам был подающим большие надежды молодым юристам, делающим успешную карьеру в Волкер, Харди и Линч. Он был парнем, над головой которого ярко светило солнце. Парнем, который с отличием окончил юридическую школу университета Вашингтона. Он влюбился в младшую сестру своего лучшего друга, Николь. Они были обручены и ждали ребенка. А потом авария и яркое будущее померкло, не оставив ему ничего, кроме потерь. «Лучше», — после длительного раздумья говорит Айден, — «лучше после того, как встретил тебя». Его губы изгибаются в слабой улыбке. Я складываю ладони между коленей и молча на него смотрю. Разве в моих силах хоть чем-то помочь ему? Разве я могу усмирить его боль? Кто я такая? Этот мужчина потерял любимую женщину и ребенка. Это худшее, что может пережить человек. Я никогда не смогу заменить их. Это слишком неравноценно. Мы должны начать сначала, — вдруг говорит он. Я в замешательстве свожу брови вместе, а он протягивает мне руку. Айден Харди, 27 лет. Родился и вырос в Сиэтле. У меня есть старшая сестра и брат, я самый младший в семье. Мой отец Гай Харди, и он имеет свою юридическую практику, а моя мама Зоуи Харди. Она скульптор и страстный садовод, а еще самый добрый человек из знакомых мне», – улыбается он. В школе я был немного беспокойным, но в колледже взялся за голову и даже с отличием окончил юридический факультет. «И я не знаю, что тебе еще будет интересно узнать обо мне, но я расскажу тебе все, что захочешь». Он впервые так открыт передо мной. И по настороженности в его глазах я понимаю, что ему не просто далась эта открытость. Думаю, для Айдена это высокая степень доверия, которую он проявил ко мне, но это не прошло безболезненно. Мне хочется подойти к нему и обнять, но я только поднимаю ноги и обхватываю колени руками. Что случилось той ночью? Едва дыша, спрашиваю я. Его глаза мрачнеют, но он отвечает. Николь, Джереми и я возвращались из ресторана, где праздновали повышение Ник. Ее сделали редактором отдела. Голос Уайдена ровный, но от него у меня мурашки бегут по коже. На перекрестке в нашу машину врезался фургон. У него отказали тормоза, и он так быстро вылетел на дорогу. У меня не было шанса избежать этого столкновения. Его челюсти напряжены. Удар пришелся на сторону Ник, и она скончалась на месте. Просто моментально. Джереми Он с тех пор не пришел в себя. Врачи говорят, что если когда-нибудь это и случится, он навсегда останется растением, потому что его мозг безнадежно поврежден. А я? Он дергает плечо. Отделался небольшими царапинами. Он рассказывает это так, будто случившееся произошло не с ним. Отстраненно, но, думаю, это всего лишь защитная реакция. «Твоя невеста была беременна?» Он кивает. «Да, Кая, Николь была на шестом месяце». У нас должна была родиться дочка. Не мигая, отвечает он. Я кусаю щеки изнутри, сдерживая слезы. Ты не хочешь, чтобы я спрашивала? Спазм сжимает мое горло. Я сам сказал, что ты можешь спрашивать обо всем. Бесцветным тоном говорит он. В том ты -то и дело, что нет, не могу. Есть множество вопросов, которые я хочу тебе задать, но не могу, потому что знаю, тебе будет больно. Вне зависимости от того, спросишь ты или нет, это уже случилось, Кая. Я справляюсь с этим, не всегда хорошо, но иногда мне даже кажется, что все может быть нормально. Я снова могу быть нормальным. Обычно это происходит, когда я с тобой. Его взгляд становится немного мягче. «Не понимаю, что ты во мне такое нашел», – ворчу я. Внезапно он усмехается. «Это не важно, Кая». «А что тогда важно?» «Что ты стала первой за последние два года, кого мне захотелось впустить в свою жизнь». — серьезно отвечает Айден, — и первой девушкой после того, как не стало Ник. Я молчу, осмысливая сказанное им. — Долго вы были вместе? — Четыре года. Знали друг друга намного дольше. Она была сестрой Джереми, а с ним мы дружили со школы. — Друг, которого ты навещаешь, это он? — осеняет меня. Айден кивает. — Его содержат в одном из госпиталей Сиэтла. Врачи предложили родителям Джереми отключить его от аппарата, но они и слышать ничего не хотят. Мне жаль этих людей, которых я никогда не видела. За одну ночь они потеряли обоих своих детей. Где ты был все эти три недели? Дома в Сиэтле. Проехался немного вдоль Тихоокеанского залива, а многом нужно было подумать. По его взгляду я понимаю, что, помимо всего прочего, он думал и обо мне. И что ты решил? Я смотрю прямо в его глаза. Он молчит, потом волной стрет руками лицо. Ты нравишься мне, Кая, правда. Я не думал, что после того, что случилось, еще когда-нибудь даже задумаюсь о новых отношениях. Он кажется предельно искренним. Не буду тебя обманывать. Все это по-прежнему сложно для меня, и бывают дни, очень плохие дни. Но я знаю, что не хочу отпускать тебя. Ты пробуждаешь во мне свет. Свет там, где долгое время был полный мрак. Он делает паузу, но потом продолжает. «Но я пойму, если ты не захочешь связываться с кем-то вроде меня». Я хмыкаю про себя, кажется, говорить об этом уже поздно. «Я не хочу, чтобы ты использовал меня как терапию». Уязвимо смотрю я на Айдена. «Потому что если ты поймешь, что ничего не выходит, и тебе захочется все прекратить...» Я прикрываю глаза на мгновение. «Помощь потребуется мне». Думаю, в любом случае уже поздно, чтобы закончить все безболезненно. У меня есть чувства к тебе, и они достаточно сильные. Я люблю тебя, я по уши в тебя влюблена. Но я не хочу, чтобы ты меня использовал. Айден ставит локти на колени и, нахмурившись, подается вперед. Тебе показалось, что я делаю это? С досадой спрашивает он. Я молчу. Прости, если так. Кая, он с нежностью произносит мое имя. Ты для меня не лекарство от боли или некий эксперимент. Я никогда не воспринимал тебя так. Но ты сомневаешься. А я хочу нормальных, совершенно типичных отношений с парнем, который нравится мне, а не жить с мыслью о том, что завтра все прекратится, потому что ты поймешь, что не готов двигаться дальше. Он наклоняет голову и ничего не отвечает. Я тоже не знаю, что еще добавить. Это какой-то чертов тупик.